Была уже середина утра, когда они достигли дворца олигархов. Таиту снова отвели в приемную. Там стоял сосуд с горячей водой. Таиту умылся, и слуга подал ему свежее льняное полотенце. Тот же слуга принес ему тушеного цыпленка с пряностями и чашу красного вина. Затем появился церемонемейстер и провел Таиту в зал для аудиенций. Выказывая крайнее уважение, он усадил Таиту на шерстяной матрац в центре комнаты перед возвышением. Таита внимательно осмотрелся и сосредоточился на кожаном занавесе. Но не обнаружил ни следа Эус. Таита успокоился и собрался. Он решил, что ему предстоит долгое ожидание. Однако очень скоро вошли стражники и встали перед возвышением. Церемонимейстер объявил о приходе олигархов. «Прояви уважение к достопочтенным властительным олигархам!» Таита почтительно склонился, но украдкой наблюдал за тем, как олигархи выходят из-за экрана. Снова первым вышел правитель Аквер. Таиту удивило, что на сей раз олигархов всего двое. Властительный Кайтор отсутствовал. Аквер и второй олигарх заняли свои места, третье оставалось пустым. Аквер улыбнулся. Добро пожаловать! Чувствую себя как дома, маг. Ты среди равных! Таита удивился, но постарался не показать этого. Он выпрямился и откинулся на подушке. Ты очень любезен, властительный Аквер. Аквер снова улыбнулся и обратился к церемонемейстеру и начальнику личной стражи. «Мы желаем остаться одни. Уходите и не возвращайтесь, пока мы не позовем. Убедитесь, что нас никто не подслушивает». Стражники ударили концами копий в пол, повернулись и вышли. Церемонемейстер последовал за ними, он пятился, согнувшись в низком поклоне. Как только они вышли и большая дверь закрылась за ними, Аквер снова заговорил. «Во время нашей прошлой встречи я не представил тебя благородному господину Эктангу». Таита и второй член совета, сидя, обменялись поклонами. Правитель Аквер продолжил. «У нас превосходные отчеты врачей из облачных садов. Нам сказали, что глаз воителя Камбизиса успешно восстановлен». «Поразительное достижение», — согласился Таита. «К нему полностью вернулось зрение. К тому же новый глаз с виду не отличишь от другого глаза». «У нас лучшие в мире врачи, но главное их достижение еще впереди», — сказал Аквер. Таита вопросительно наклонил голову, но промолчал. «Вернемся к этому позже», — с загадочным видом сказал Аквер. «Очевидно, не без умысла» желая заинтересовать Таиту. Неожиданно он сменил тему. Ты заметил, что властительный Кайтор отсутствует? Действительно, господин, я удивлен его отсутствием. Он был стар, и груз прожитых лет утомил его. Десять дней назад произошла трагедия. Властительный Кайтор скончался во сне, почил с миром без страданий. Вот бы нам всем так повезло ответил Таита. «Но я опечален его уходом». «Ты способен на сочувствие», сказал Аквер. «Но дело в другом. В Верховном Совете освободилось место. Мы долго совещались и молили единственную истинную богиню, чье имя скоро будет тебе открыто о руководстве». Таита поклонился, показывая, что высоко ценит эту милость. Аквер продолжал. «Мы пришли к выводу, что лишь один человек достоин занять место властительного кайтора в совете. Этот человек ты, Таита из Галлалы. Таита снова поклонился, но на сей раз он и впрямь лишился дара речи. Аквер сердечно продолжал. «Решением Верховного Совета тебе присваивается титул властительного», Таита опять поклонился. «Однако есть одно препятствие к твоему избранию». Согласно обычаю, члены совета должны быть здоровы и не иметь увечий. У тебя, властительный Таита, хотя и не по твоей вине есть большой изъян, который не позволяет тебе занять место в совете. Однако такое решение может не быть окончательным. Твоего любимца Камбизиса отправили на исцеление в облачные сады не ради его достоинств. Доступ к этим исключительным процедурам открыт лишь самым достойным членам нашего общества. Трудно оценить, во что обходится такое лечение. Ты сам поймешь позже. Военачальникам низших рангов оно обычно недоступно. Конбизиса отправили на лечение, чтобы убедить тебя в возможности такого выхода. Иначе ты был бы настроен скептически и, вероятнее всего, отказался бы. Ты говоришь чистую правду. Однако я рад, что храброго Камбизиса исцелили. «Мы все этому рады», — не очень убедительно ответил Аквер. «Но это теперь не имеет значения. Важно другое. Тебя осмотрели врачи, и как избранный член совета ты получил право на лечение. Врачей облачных садов предупредили о твоем скором возвращении». Им требовалось некоторое время, чтобы подготовиться, но приготовления уже завершаются. Именно поэтому мы отложили разговор с тобой. Для таких операций требуется подготовка, но сейчас семена уже собраны. Врачи ждут твоего прибытия. Ты готов воспользоваться предложенной возможностью?» Таита закрыл глаза, прижал пальцами веки и задумался. Наше дело целиком зависит от моего решения, напомнил он себе. У меня нет иной возможности подобраться к Кеос на расстоянии удара. Однако фигуры на доске расставлены с преимуществом для ведьмы. Мои шансы, на успех тонкий, как шелковая нить. Исход предсказать невозможно, и надеяться можно только на удачу. Определенно одно. Здесь все проникнуто ядом ведьмы, поэтому не только полно зла, но и крайне опасно. Он потирал веки не в состоянии прийти к решению. «Оправданы ли источники моего решения? Я поступаю так ради фараона и Египта или ради Таиты и своих эгоистических желаний?» спросил он себя. И ответил с жесткой откровенностью ради того и другого, ради истины против лжи, но также ради себя и фен. Я хочу снова стать полноценным мужчиной, хочу любить ее со страстью, которая пожирает мою душу. Он отнял руку и открыл глаза. Я готов. Ты мудро поступил, так тщательно обдумав ответ, но я рад твоему решению. Эту ночь ты проведешь у нас как почетный гость, а утром начнешь путешествие в горы и к новой жизни. на утро когда тронулись в путь, разразилась буря. Отряд поднимался по каменистой тропе, а температура неумолимо падала. Закутавшись в кожаный плащ, Таита едва различал перед собой лошадь Онки, почти скрытую от глаз хлопьями снега, и мерцающими облаками ледяных кристаллов, которые ветер швырял на тропу. Путешествие казалось гораздо более долгим, чем в первый раз. Но, наконец, впереди в метели показался вход в туннель. Даже троги, караулившие его, жались внутри и только посматривали на проезжавшего мимо Таиту. Их ресницы заросли льдом. Таита с облегчением въехал вслед за онкой в туннель, подальше от бури.